Глава 24. Только в 2 часа ночи Бэл наконец рухнул на кровать и накрылся с головой одеялом. Быть может, Марианна ждёт его в своей комнате, а не вроде как решили, что будут встречаться в его спальне. И он уже столько времени промучился, думая, не ошибся ли и не должен ли пойти к ней сам. И вот теперь всё стало ясно. Даже если бы она ждала его у себя, то к этому времени уже отправилась бы на поиски проклятие. Только чёртова гордость удерживала Белла от визита в её комнату. А сейчас уже слишком поздно. Если он завалится к ней в такой час, то лишь разбудит её и поставит в неловкое положение себя. Вообще-то, строгой договорённости у них не было. Так почему он бесится? Слишком много он ей рассказал, поэтому и не находит теперь себе места. Белл мог бы солгать ей, назвать какое-то вымышленное имя, и придумать причину, что привела его в этот дом, но предпочёл сказать правду. Да. Мог бы, если бы не их столь близкие отношения. В результате он оказался в незавидном для шпиона положении, поскольку его тайная миссия оказалась под угрозой. Сближаться с ней он не должен был ни в коем случае. В какой-то момент у него даже появилась мысль, что именно Марианна Помогла лорду Коппер поту написать тот приславутый донос. Но по некоторому размышлению Бэлна отрез отказался верить, что это была она, хотя, разумеется, не помешает получить образец её почерка, чтобы вычеркнуть из списка подозреваемых. Чёрт. Теперь ему предстоит получить два образца, а времени на это почти не осталось. Большую часть дня он думал, как бы вынудить Уилсона что-то написать ноловки оказывались одна не лепе, другой. Бил даже подумывал попросить помощи у миссис Котсволт, но только экономка с самого начала дала понять, что не будет ни одного из них троих никоим образом выделять. И она была верна своему слову, даже несмотря на то, что Вортингтон и Кендел уехали. Что известно Марианне? По мнению Белла, она могла догадаться, что он шпион. А потом он и сам подтвердил её подозрение, признавшись, что ищет преступника. Белл потер ладонью лицо. Прошлой ночью Марианна интересовалась горничной мисс Уортон Альбиной, но когда он ответил, что не знает её, больше не стала ничего спрашивать. Не думает же она, что эта девица причастна к смерти её брата. В этом и заключается проблема. Вопросов больше, чем ответов. И это ему категорически не нравилось. За последние два дня... Было удалося смотреть комнаты Хайтовара и Канингема, но без толку. Там он абсолютно ничего не нашёл. Подслушивание под дверью и попытки разговорить других слуг тоже ни к чему не привели. По его просьбе Иклейтон приглядывал за пресловутой Троицей, но также отметил, что они не общались друг с другом ни за ужином, ни за портвейном после него. Абсолютно не за что зацепиться. Так что оставалась последняя надежда Раздобыть образец почерка Уилсона. И Марианны. Марианна. Мысль о ней опять отозвалась болью в сердце. Ведь она не пришла к нему сегодня. Даже если и догадалась, кто он, это ничего не объясняло. Он бы, наоборот, на её месте явился, чтобы расставить все точки над «и». Нет. Скорее всего, дело в другом. Просто Марианна его больше не хочет. И хоть бы Элл категорически не желал об этом думать но не признать, что это объяснение самое вероятное, не мог. Его непродолжительный роман подошёл к концу, и чтобы поймать предателя, у него осталось всего 2 дня.